Рига, Нью-Йорк. У Джойса один персонаж говорит. «Этой страны нам не переменить. Давайте переменим тему». Вместе со всеми, убежденной в неизменности страны, я и поменял жизненную тему. Смена оказалась разительна. Неоднозначность, многослойность, шанс как провокация, вариант как ловушка, свобода выбора как тяжкое наказание. и страх перед неохватностью нового опыта и ненужностью эзопового умения. Заброшенный на окраину Великой империи русской культуры в иную музыку, иной спектр, иную эмблематику, литератор мог попытаться написать послание по-гетски, подобно о видео в томах, но удалось это лишь Бродскому. органично войти в англоязычную словесность, непрерывно расширяя свое присутствие в словесности русской. В целом же, лучшие изданного за рубежом русскими эмигрантами третьей волны сделаны еще дома. Иной случай с первой эмиграцией. Хотя Ходосевич писал, что эмигрантской литературы нет, есть лишь груда книг, все признаки живого литературного процесса у них были. а главное Была своя большая тема — ностальгия и миссия. У Набокова, в Машеньке, «Эмигрантская жизнь — наше великое ожидание». «Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви Россия — крышка. Там ее никто не любит». Прославленные строки Берберовой. «Мы не в изгнании, мы в послании». У третьей волны эмиграции ничего этого не было лишь одинокие хотя и высокие достижения пятая годовщина бродского уже и год и город под вопросом цветкова и наконец остановка кладбище лосева видно не прошло время нужное для утверждения своей темы которой могла стать именно ностальгия понимаемая как разрыв миров может так бы и вышло теперь уж Не узнать. Изгнанник есть путешественник, достигший логического предела. Особость русского путешествия, чужая страна, метафора своей. В этом смысле Нью-Йорк обескураживает. Кроме размаха и хаоса, сопоставить его в русском опыте не с чем. Хорошо помню, как увидел город впервые, приехав из аэропорта Кеннеди в бруклинский отель «Сент-Джордж», глядящий через ист Ривер на Манхэттен. Был январский вечер. В маленьком окошке номера на верхнем этаже стояло нечто неподвластное глазу и уму, застывший залп, в который я всматривался, не понимая, зачем оказался здесь. И после, с многолетней легкостью называя этот город домом, переживал Нью-Йорк ежедневно с трепетом и восторгом. Наверное, в нём нельзя жить, не испытывая комплекса неполноценности. Другое дело, что здесь это чувство максимально естественно. Такой комплекс одолевает мальчика рядом со взрослым. Так можно ощущать свою неравновеликость неогарскому водопаду. Нью-Йорк — явление природное. Оттого и описывать его нужно не как здание на улицах, а как землетрясение или майскую ночь. Всю ту январскую ночь в отеле «Сент-Джордж» за стеной кричал сумасшедший «Донт ворри!». Я его вспоминаю, благодарен за камертон и стараюсь не тревожиться, не беспокоиться, не мучиться, не терзаться. Все значения сверены по словарию. Мне было несложно следовать предписанию «Донт ворри». Нью-Йоркская жизнь началась удачно. Через две недели после приезда я работал в «Новом русском слове» — ежедневной газете, бесперебойно выходящей с 1910 года, на два года старше «Правды». Туда попал, как в советскую молодежь, напечатал две статьи, пригласили в штат. Позже газета заняла на Пятой авеню роскошный офис, набитый полировкой и компьютерами. А на 56-й стрит небоскрёб по имени Симфония заместил старую четырёхэтажку, едва тянувшую на изют. Низ занимал книжный магазин Николая Николаевича Мартьянова, Георгиевского кавалера и левого эсера, стрелявшего в Ленина. На четвёртый этаж в редакцию я пришёл зимой семьдесят восьмого. Главный редактор Андрей Седых, в миру Яков Моисеевич Цвибок, Работал в «Парижских последних новостях» у Милюкова, служил секретарем Бунина. В газете, где я провел два года, не было человека подвижнее Седых 1902 года рождения. Легкий и ироничный, но при этом крайне консервативный, став раз навсегда антикоммунистом, Седых не то что отрицал все оттуда, просто не интересовался. Не замечал присутствия в штатах Бродского, Еле напечатал заметку к шестидесятилетию Солженицына. Имена Шукшина и Искандера узнал от меня. На уговоры посмотреть фильм Тарковского ответил. «Голубчик, я последний раз был в синема в сорок шестом году». Такие отсылы к прошлому впечатляли человека только что из другого мира. Как-то я процитировал Астроту, Седых рассмеялся и спросил, откуда. Я ответил. «Джером, Джером!» — вздохнул он. «Доровитый автор, но, знаете, неприятный такой. Нагрубил мне ни с того ни с сего». Он повидал великих. К некоторым был вхож, что чертило его горизонт. Русская литература для эмигрантов этого кругозора завершалась Шмелевым, Алдановым, Зайцевым. При этом Седых был гибче, чем большинство его сверстников. Тогда в новом русском слове писали о нуклеарных бомбовозах, а он, слушая наши вопли, только посмеивался. И бомбовоза не вычеркивал, но и нас не попрекался в деповским жаргоном, что было стандартным названием языка, который третья волна привезла с собой. Жизнь приучила его к компромиссам, и этому учились у него мы. Правда, внедрение новых эмигрантов в здешнюю жизнь расшевелило главного, Его борьба с газетой «Новый американец», Который возглавил Сергей Довлатов И куда перешли мы с Александром Геннисом Велась бескомпромиссно и закончилась нашим поражением Дело давнее, и сейчас я спокойно думаю о том Что отпор нашему вторжению не исчерпывался банальной схваткой за рынок За охранительной позицией, как и за консервативностью в культуре Усматривается не только самозащита наиболее высокий смысл. Для тех изгнанников вообще было два пути. Один ассимиляция, и они делались французами, аргентинцами, американцами. Другой построение своей России без оглядки на ту, ставшую настолько чужой, что уже и призрачной, не настоящей. Третья волна своим появлением нарушала удобное черно-белое существование. Мы пришли ниоткуда, где ничего и быть-то не должно. Важно и то, что мы пришли не спасать Россию, а спасаться сами. Иллюзий у нас не было, и Юза Лешковский переначал святые слова «Мы не в изгнании, мы в послании». «Не ностальгируй, не грусти, не ахай. Мы не в изгнании». «Мы в послании нахуй!» В предназначении заменял задор. Вся эпопея еженедельника «Новый американец» вспоминается как юность. Мы были либералы, не хотели разделять безоглядный антисоветизм. Попытались создать в эмиграции то, что именуется альтернативным общественным мнением. И преуспели. Мы даже знали, как делать неплохую газету. Но никто из нас не умел ее продавать. В этом суть краткости нашего существования. И еще в молодости, которая прекрасна, но приходяща. Огромный пласт воспоминаний лежит между Гудзоном и Истривер. Главные встречи с женой, с Довлатовым, с Бродским. Множество диковинных знакомых, которых я еще опишу, когда подойдет время настоящих мемуаров. Попадались безумцы, но больше чудаки-эксцентрики, которых вынесла сюда центробежная сила империи. Эмигрант по определению социально активен, его энергия, если не направлена на бизнес, часто проявляется в художестве. Феномен русского Нью-Йорка поразительно интересен, но этот особый город — как весь стремительный и неуловимо большой Нью-Йорк ускользает, не дается охвату и описанию. Ничего яркого и основательного не сказано даже про Брайтон-Бич. Как-то мы с Сашей Геннисом написали статью о том, что молдаванка была неприглядным местом, но явился бабель и сделал ее фактом культуры. также станет культурным фактом Брайтон-Бич, дождавшись своего Бабеля. Чикагский поэт Наум Соголовский прислал стишок, который заканчивался так. «Воздастся вам и дайм, и никель. Я лично думаю одно. Не Бабель нужен, а Деникин. Ну, в крайнем случае, Махно». «Эмигрант стыдится своей малой Америке». А большая ему часто чужда и не нужна практически. На том же Брайтоне можно прожить десятилетия, не зная слова по-английски, как в советской Риге без латышского. Так создается ситуация. Кто ассимилируется, тот уходит из русской культуры. Кто в ней остается, тот не воспринимает Америку. Этот небывалый город обходил даже Иосиф Бродский. Даже... Ибо мощь художественного мышления Бродского такова, что он осваивал и присваивал все попадавшее в поле его внимания. Если говорить о географии, то целый мир. От архангельской деревни до вечного города. Нью-Йорк же Бродский как-то обтекал, за два десятка лет написав о нем всего два стихотворения, уютно встроив в него свою гостиную, столовую, спальню, но не кабинет. При этом лучшее, что сказано по-русски о Нью-Йорке, принадлежит все же Бродскому. Слова о стеклянных небоскребах, как каналах Нью-Амстердама, повернутых на 90 градусов. Зеркальная плоскость, вытянутая вверх, так что птичка, летая среди всего этого, вполне может сойти с ума. «Птички божьи, птички птеродактили». Мы в трудах и заботах бьемся о нью-йоркские плоскости и углы, только ощущаем и называем это по-разному. Любовь, ненависть, любовь-ненависть. Нет Нью-Йорка в русской словесности, и теперь уже вряд ли будет. Покуда чужая земля может выступать метафорой своей, она интересна и важна. в ином случае перестает быть общей духовной категорией, делаясь лишь более или менее удобным местом жительства, где у каждого свой адрес и своя духовка, и та, и другая. Соблазны соборности подверглись испытанию и в империи, а еще раньше, тут, в великом городе, на дальней окраине русской культуры. Каждый из нас совершил хотя бы по одному поступку в жизни, пересек океан без права возврата, и самой сменой географической долготы вроде купил некую индульгенцию на право своей воли Но выяснилось, что такое право принадлежит человеку как данность, и доказывать его никому не надо, менее всего — себе. Нью-Йорк обо всех этих бедах и не знает. Может быть, смысл этого города извещать человека о его истинных размерах? В том и величии Нью-Йорка, что он не дружелюбен и не враждебен, равным образом не замечает тебя и позволяет себя не замечать. В таком нулевом раскладе правда. Иная арифметика отношений человека с местом, в том числе с родиной, рождает безумие. Пересечь океан — значит пересечь океан. И обретенный берег оказался не тем, что мы себе насочиняли, а новым адресом.